Двенадцать ленивых слуг. Двенадцать слуг, которые весь день ничего не делали, не захотели и вечером утруждать себя, залегли в траву и давай своей ленностью хвастаться. Первый сказал, что мне за дело до вашей лени. Мне и со своей не справиться. Забота о чреве — главная моя забота. Ем я немало, да, пожалуй, и пью не меньше. Четыре раза покушав, я опять пережду маленько, пока меня снова голод проберет. Так-то мне лучше. Раннее вставание — не мое дело. А когда время подходит к полудню, я опять ищу себе местечко, где бы мне уснуть. Кли господин меня кличет. Я делаю вид, будто не слышу. Кликнет в другой раз. Так я еще повременю... Поднимусь, да и потянусь не спеша. Вот так-то, пожалуй, еще можно жить на свете. Второй сказал, у меня лошадь на руках. Я ей корму, когда суну, когда нет, да и скажу, что уж она поела. Зато высыпаюсь я отлично, часов по пяти в ларе с овсом. Потом выставлю из ларя ногу и проберу лошадь раза два по животу. Вот она и вычищена, и выглажена. Кто там смотреть станет? Но и при этом служба все же, мне кажется, очень тяжелую. Третий сказал, «Зачем себя мучить работой? Из этого никакого толка быть не может. Лег я на солнце, уснул. Начало на меня капать, но я вставать и не подумал». Пускай себе дождь идет, но дождь-то в ливень превратился. Да такой, что волосы с головы моей срывать стал и вдаль уносить клочьями, даже дыру в голове у меня продолбил. Я залепил ее пластырем, да и все тут. Таких-то бед немало уж у меня бывало». «Четвертый начал. Перед началом каждой работы я часок промешкаю, чтобы силы свои поберечь. Потом начну работу потихонечку, да все посматриваю, нет ли там кого-нибудь, кто бы мне мог помочь. На тех, кто подойдет, я и свалю работу, а сам только присматриваю. Ну, да с меня и того довольно». «Пятый сказал, это что? А вы вот только подумайте» что мне приходится навоз из стойла выгребать и на телеге наваливать. Я, конечно, этого скоро не делаю. Возьму немного на вилы, приподниму чуть-чуть, да отдохну с четверть часика, пока на телегу вскину. Довольно и того, если за день возик вывезу. Ведь не помирать же мне над работой. Шестой сказал стыдитесь. Посмотрите на меня, я никакой работы не боюсь. Только сначала недельки три поотлежусь, да еще и платья-то с себя не снимаю. А пряжки зачем на башмаках носить? Пусть сваливается башмак, невелика важность. И вот когда мне приходится на лестницу подняться, так я, обе ноги на первую ступеньку поставив, уж начинаю остальные ступеньки пересчитывать, чтобы знать, на которой отдохнуть. Седьмой сказал «нет». «Мне так нельзя распускать себя. Мой господин за моей работой присматривает. Только он по целым дням не бывает дома. Но я все же ничего не упускаю. Хоть еле ползу, а все же всюду поспеть стараюсь. Меня с места сдвинуть. Разве только четверым здоровым малым под силу?» «Случилось мне донар добраться, на которых уже шестеро. Друг около дружки спали». Прилег и я к ним и заснул. Так заснул, что и не разбудить. А хочешь домой залучить? Так на руках снеси. Восьмой сказал. Ну, вижу я, что я бодрее всех вас. Мне и камни на дороге не переступить. А где он лежит, там и я лягу. Хоть будь тут грязь и лужи, Лягу и лежу, пока солнышко меня не обсушит. Но разве что повернусь, настолько, чтобы оно на меня светить могло. Девятый сказал, а я вот что скажу, сегодня хлеб передо мной лежал. Да мне лень было к нему руку протянуть, чуть с голоду не помер. Ну и кружка передо мной стояла, да такая-то большая и тяжелая, что я ее приподнять не мог и решил лучше уж жажду терпеть. И повернуться-то мне на бок не хотелось. Весь день лежал, как чурбан. Десятый сказал мне от лености, даже ущерб приключился. Ногу сломал, и икры его как раздуло. Лежим мы втроем на проезжей дороге. А я еще и ноги вытянул. Едет кто-то в телеге и переехал по моим ногам. оно конечно, мог бы я ноги поотодвинуть. Да не слыхал, как наехала телега. Комары у меня в ушах жужжали, В рот мне влетали, а через нос вылетали. Ну а прогнать их, кому же охота? Одиннадцатый сказал, Вчера я от своей службы отказался. Шутка сказать, целый день таскать туда и обратно Тяжелые толстые книги для моего господина. Но правду сказать, он меня отпустил весьма охотно. И не пытался меня удерживать, потому что я его платье не чистил. Оно в пыли лежало. И моль его изъела. Двенадцатый сказал, Сегодня должен я был в телеге через поле переехать. Положил на нее соломы, да и заснул. Вот же у меня из рук выскользнули. И как я от сна очнулся, вижу, лошадь у меня почти распряглась. Сбруи на ней нет и следа. Ни узды, ни шли, ни седельника Шел мимо кто-то, да и унес с собой все ты А телега-то в лужу попала и крепко увязла. Я ее и двигать не стал, да опять и раскинулся на соломе. Хорошо, что хозяин пришел, да телегу-то из грязи вытащил, а не приди он. Я бы теперь не тут лежал, а там бы приспокойно спал. Eller aldre